Господи, почему же они не едут? Подожди, приедут. Вскоре подкатила скорая помощь. греков взвалили на носилки и засунули в машину. Кора поехала с ним. Я следом. На полпути к Глендейлу нас встретил полицейский на мотоцикле и поехал впереди. Они делали миль семьдесят в час, и я скоро отстал. Когда я подъехал к больнице, Грека уже вытаскивали из машины. Командовал всем полицейский. Увидев меня, он вздрогнул и пристально уставился мне в лицо. Это был тот самый полицейский. Грека положили на каталку и повезли в операционную. Мои скорые остались в приемном покое. Вскоре подошла медсестра и села рядом с нами. Потом появился полицейский, который привел с собой сержанта. Оба не сводили с меня глаз. Кора рассказывала сестре, как все произошло. Я зашла в ванную комнату за полотенцем, и вдруг погас свет, будто кто-то все лампы сразу разбил. Тут как загремит что-то. Упал он. Он как раз встал, чтобы душ включить. Я окликнула его, но он не отозвался. А вокруг тьма кромешная, не видно ничего, и я не поняла, что случилось. Подумала, током его ударило или еще что. Фрэнк услышал, как я вскрикнула и прибежал, пока он мужа из ванной вытаскивал. Я скорую помощь вызвала, если бы они так быстро не приехали, просто не знаю, что бы я делала. Они всегда быстро приезжают на ночные вызовы. Только бы у него ничего серьезного не было. Не думаю, сейчас его на рентген повезли, рентген все покажет. Я полагаю, ничего страшного, дай бог. Полицейские не проронили ни слова. Они сидели и смотрели на нас. Грека вывезли из операционной забинтованной головой. Его вкатили в лифт, и мы и вошли следом, за нами оба полицейских и сестра. Мы изгрудились в палате, и пока его укладывали на койку, сестра принесла еще пару стульев, чтобы все могли сесть. Кто-то заговорил, а сестра сразу зашикала. Потом явился доктор, осмотрел Грека и вышел. Мы проторчали там черт знает сколько времени. Наконец сестра подошла к кровати и, взглянув на Грека, сказала. Кажется, он сейчас очнется. Кора посмотрела на меня, и я поспешно отвернулся. Полицейские наклонились к Греку. Стараясь разобрать его первые слова, он открыл глаза. — Вам лучше? — спросила сестра. Он молчал. Молчали и все, кто был в палате. Стояла такая тишина, что я слышал, как колотится мое сердце. «Вы узнаете вашу жену? — продолжала сестра. — Она здесь, рядом с вами, и не стыдно вам. Упали в ванной, как маленький мальчик, потому что погас свет. Ваша жена очень на вас сердится. Хотите с ней поговорить?» Он силился что-то сказать, но не мог. Сестра склонилась над кроватью и стала обмахивать его полотенцем. Кора тихонько похлопала его по руке. Он лежал на спине с закрытыми глазами. Так прошло несколько минут. Потом губы его снова зашевелились, и он посмотрел на сестру. — Вдруг сразу стало темно, — прошептал он. — Сестра сказала, что больному нужен покой. Я вывел Кору на улицу и усадил в машину. Как только мы отъехали от больницы, я заметил, как за нами снова увязался фараон на мотоцикле. — Он подозревает нас, Фрэнк, — сказала Кора. Он видел меня на стреме возле машины и смекнул, что дело нечисто. Теперь он от нас так просто не отвяжется. — Что будем делать? — Не знаю. Зависит от того, допер он, зачем там стоит лестница или нет. Куда ты делаешь мешочек? Он у меня здесь, в кармане. Мать честная. Если б тебя арестовали и нашли, у тебя эту штуку мы бы не выкрутились. Я дал ей свой нож и велел разрезать веревку и вытащить шарики. Потом сказал, чтобы она... Перебралась назад и засунула мешочек под задние сиденья. Он вполне сойдет за тряпку, Какие обычно держат вместе с инструментами. Сиди там и смотри за легавым. Я буду на ходу швырять шарики в кусты по одному, А ты гляди, заметит он или нет. Она не спускала глаз с фараона. А я, ведя машину левой рукой и облокотившись правой на руль щелчком, выстрелил первый шарик в открытое окно. Он оглянулся. Нет. Я тем же манером выбросил остальные шарики по одному каждые две минуты. Фараон ничего не заметил. Мы возвратились еще затемно. Когда мы уезжали, мне, понятное дело, было не до пробок. Теперь надо было найти и поставить новые. У самого дома фараон меня обогнал и подкатил к дому первым. — Хочу поглядеть на ваши пробки, — приятель, — объяснил он. — Ага. Мне тоже не терпится, — ответил я. Мы все трое подошли к крыльцу, и фараон посветил фонариком, потом странно охнул и наклонился к земле. Там, задрав все четыре лапы, вверх лежала серая кошка. Вот беда-то, — пробормотал фараон, — насмерть шарахнула бедную. Он направил луч фонарика под крышу крыльца, потом скользнул им по приставной лестнице. Все понятно. Помнишь, мы смотрели, как она карабкается по лестнице? Она забралась наверх, оттуда прыгнула на распределительный щит и замкнула контакты. Тут ей каюк. Точно, командир. Ты только-только отъехал, как свет вырубился. Бах, и нету. Я даже машину отогнать не успел. Да, я с дороги видел, разом потухло. Я же говорю, едва отъехал. Прямо на контакты сигануло. А что с нее возьмешь, с глупой твари? Про электричество ей ведь не понять, не то у них соображение. Жалко, еще бы не жалко. смерть шарахнула. А славная была кошечка. Помнишь, как она на нас косила, когда по лестнице крылась? В жизни такой забавной кошки не видал. Рассветка какая. Да, и надо же, прямо насмерть. Ну, ладно, поеду я. Теперь, думаю, вопросов нет. Обязан был проверить, сам знаешь. Ясное дело. Ну, пока. До свидания, мисс. До свидания. Мы не стали ничего делать. Ни с кошкой, ни с пробками, ни со всем остальным. Мы залезли в постель, и тут кора сломалась.